Глава шестнадцатая. «Здесь водятся драконы». «Здесь вводятся драконы? Что это значит?» — спросила Элли брата. «И как вы это выяснили?» Все четверо собрались в комнате у мальчишек. Хантер играл в приставку, а Джон рассказывал о том, что они увидели на лодке, о встрече с Баки и, наконец, новую информацию про загадочное название. Для начала я попробовал перевести его целиком. «Но результатов не было», — сказал сестре Джон. «Потом я понял, что стоит вводить каждое слово по отдельности и легко запихнул всё в онлайн-переводчик». «Очень умно», — одобрительно произнесла Сэм, лишь немного расстроенная тем, что она не принимала участия в их поисках. «Я, кажется, даже слышала о нём раньше, но не могу вспомнить, где именно». «Оно использовалось много где». подтвердил Джон, но первоначальное значение связано со старыми картами. «Картами?» – переспросила Элли. «Какими еще картами?» «Средневековыми», – сказал Джон. «Речь идет об опасных и неизведанных землях. На некоторых самых старых картах рисовали драконов и морских змей в неизвестных регионах как предупреждающий знак. Этим парням нравится хвастаться тем, что они опасны». Хантер притворялся, что увлечён компьютерной игрой, но Сэм знала, что ему так же интересно, как и остальным. Отложив джойстик, он посмотрел на друзей. «Никого из вас это не волнует?» «Не уверена, что они поэтому выбрали такое название», возразила Сэм, уходя от ответа. Когда Хантер вопросительно поднял брови, она постаралась пояснить свою мысль. «Я думаю, мы упускаем общую картину», наконец заявила она всем. «Джон, ты говорил, что нашел еще информацию о биокор-ресурсах». «Да», — подтвердил тот, вытаскивая из заднего кармана сложенную салфетку, на которой он делал заметки. С планшетом было намного легче вести поиск, да и Wi-Fi оказался быстрее, чем я надеялся. Нашлось не так уж и много, но кроме секретных контрактов с правительством, они также производят вакцины для ВОЗ, Всемирной организации здравоохранения. Я нашел статью генерального директора компании или генерального исполнительного директора. Он является членом специальной комиссии по вакцинам в некоммерческой организации и участвует в некоторых программах для неблагополучных стран. В прошлом году был скандал, когда его обвинили в том, что он использовал людей как подопытных кроликов. При производстве вакцины или любых других лекарств запрещено тестировать их на людях без их согласия. особенно в развитых странах. У нас надо собрать кучу бумаг перед получением разрешения проводить тестирование на добровольцах. Но этот человек, возглавив компанию, смог обойти запрет. Он стал отправлять образцы вакцины в те страны, где нет такого жёсткого контроля. Там ставили опыты на ничего не подозревающих людях, улучшали вакцину, затем вводили в оборот и продавали с прибылью в миллиарды долларов. И им это сошло с рук? — возмущенно спросила Элли. — Не должно было, но сошло, — ответил Джон. — Они умные и знают, что делают. Хотя это оказалось неэтично и неправильно. Получается, что они не сделали ничего противозаконного, по крайней мере, в развивающихся странах. Обвинение не удалось подтвердить надежными доказательствами, а фармацевтическим компаниям, которые покупали их разработки, все равно, как тестировалась вакцина, пока она приносит прибыль. Всё дело в деньгах. Но я нашёл ещё кое-что странное. Один врач из Африки написал статью о том, что Биокор не просто тестировали вакцины. Он верит, что они создавали что-то более опасное. Правда, я нашёл только одну статью и больше ничего. Сэм хлопнула в ладоши, будто ждала чего-то подобного, и воскликнула: "Вот оно! Вот что значит название лодки. О чём ты, Сэм?" — спросил Хантер. Иногда он просто не мог понять, как работает мозг сестры, и это сводило его с ума. «Это означает, что не столько люди на лодке опасны», — сказала она, смутившись от интонации брата. «Это означает, что компания-производитель опасна. Что, если вакцины или наркотики, или что они там создают, нечто совершенно новое и смертельно опасное?» — продолжала Сэм, широко раскрыв глаза. Кевин и Лиза, должно быть, работают на эту компанию. Но почему они здесь, в древесной бухте? И как Эрика и ее пропавшая сестра Кэрри замешаны в этом? «Не понимаю», — добавила она, насупившись. «Стоп», — сказал Джон, выставляя руки. «Мы уже начинаем фантазировать. Я не отрицаю, что компания выглядит подозрительной, особенно после того, что я только что услышал». но есть большая вероятность, что она не имеет отношения к происходящему здесь. Чёрт возьми, да мы даже не знаем, правдивы ли те слухи. А как же тот четвёртый человек, которого видел Баки?» — настаивала Сэм, не желая оставлять свою мысль. «И ночные прогулки на лодке. Они разведывают дорогу к маяку, точно вам говорю. Те огни, которые я видела, зажигали они». «Ещё одно смелое предположение», — сказал Джон, нахмурившись. «Ну, я думаю, что Сэм права насчет названия лодки», — не согласилась Элли, вставая на защиту подруги. «Этого доказательства достаточно, чтобы связать Кевина и тех парней с биокор-ресурсами. Если они делают что-то секретное для правительства, создают какие-то вакцины, например, и их присылают сюда из Дании, можно точно сказать, что негодяи что-то замышляют. Или они могут быть в отпуске», — предположил Хантер, возвращаясь к своей игре. «Я уверен, что даже безумные учёные нуждаются в отдыхе». Вместо того, чтобы разозлиться на Хантера за сарказм, Сэм засмеялась. Он мог быть прав, только тоненький голосок в голове не позволял ей верить в подобное. И снова ночь выдалась ясной. Все четверо стояли на уютной террасе, терпеливо наблюдая за тёмным океаном в ожидании, когда же опустится туман. Но его не было. Они просидели снаружи около часа, Сэм устала, расстроилась и замёрзла. «Можно уже пойти внутрь?» — спросил Хантер, тоже заметно дрожа. Сэм сильно сжала перила и посмотрела на мерцающие звёзды. «Может быть, Хантер прав?» — подумала она с грустью. «Возможно, в этот раз я слишком уж стараюсь разгадать несуществующую тайну». «Очевидно, не будет никакого тумана», — заметил Джон. «Предлагаю пойти по кроватям до того, как ваша мама с папой не обнаружили, что нас нет в комнатах, и не начали ругаться». Мальчики уже собрались уходить, а Сэм напоследок оглянулась на маяк и... «Подождите!» — воскликнула она. «Посмотрите на маяк!» Ребята снова встали рядом и посмотрели вдаль, стараясь увидеть то, что так взволновало Сэм. В самом деле появилось слабое свечение над скалами — и оно становилось то ярче, то бледнее. «Странно», — пробормотал Джон скорее самому себе, нежели остальным. Огонек продолжал мерцать, и быстро стало понятно, что в этой пульсации есть некая закономерность. «Что происходит?» — спросила Элли одновременно с недоумением и восторгом. «Раньше такого не было», — сказала Сэм. «Как думаете, что это значит? Что кто-то использует дешевую свечу?» предположил Хантер, как всегда пытаясь обратить все в шутку. «Это азбука Морзе!» — воскликнул Джон, отбивая ритм по перилам. «Три быстрые вспышки, три медленные и снова три быстрые. Сос! Это сигнал бедствия!» Он был прав, и Сэм поняла это, когда сообщение повторилось еще раз. «Откуда ты это знаешь?» «Я был скаутом!» — ответил Джон. «Это основы техники выживания!» «Что мы будем делать?» — настаивала Элли, обеспокоенная сигналом бедствия. «Мы должны пойти к родителям», — без промедления ответила Сэм. «Они должны нам поверить». «Удачи с этим», — иронично отрезал Хантер. «Почему ты всегда так негативно настроен?» — спросила Сэм, направляясь к дверям. «Ты можешь хоть раз со мной согласиться?» «Я бы с радостью, но не думаю, что родители поверят, потому что никаких сигналов больше нет». Сэм обернулась, Мерцание и правда прекратилась Хантер был прав, а её надежды рухнули. Она буквально упала на одно из раскладных кресел, спрятала лицо в ладонях и приглушённо простонала. «Они никогда не поверят! Если я пойду к ним и буду убеждать их, что на маяке заперта девочка по имени Кэрри, она просит о помощи! Меня отправят домой утром же!» Она подняла голову и посмотрела на друзей, чьи лица были почти неразличимы в темноте. И тогда никто не поможет Кэрри или тому, кто подаёт сигнал. «Тогда нам придётся отправиться туда самим», — неожиданно предложила Элли. А ведь обычно её приходилось убеждать, чтобы сделать нечто опасное или идущее против правил. «Как?» — спросил Хантер. «Нормальной тропы к маяку нет. К тому же мы не знаем, точно ли это сигнал. Я имею в виду, возможно, какие-то ребята балуются и думают, что это смешно». «Ну, знаете, пугать туристов призраком в башне!» «Единственный способ узнать это наверняка — пойти и проверить», — заключила Сэм. «По крайней мере, подойти достаточно близко, чтобы услышать крики о помощи. Я обещаю, что всё брошу, если мы никого там не найдём, ладно?» Хантер и Джон наклонились друг к другу и тихо переговаривались некоторое время, прежде чем снова повернуться к Сэм и Элли. «Ладно», — согласился Джон. «Но только если это не опасно». «И мы можем сделать это днём, не солгав вашим родителям». «Старик, который рассказал нам легенду, говорил, что туда можно добраться на лодке», ответила Сэм, воспрянув духом. «Нам всего лишь нужно найти его и убедить рассказать, как именно это сделать».